Глава 14. Стоило закрыться двери за Ридом и Нетом, как в комнате повисла тишина, такая, что хоть ножом режь. Роза сидела напротив Леона и не знала, что ей сказать. Она не первый раз работала с мужем и всегда понимала его с полуслова. Они словно были одним целым — тьма и свет, жизнь и смерть. И вот сегодня вдруг почувствовала, как он ускользает, словно не хватает сил. И его полуобморок, Роза не знала, что и думать. Она впервые поняла, что Леон изменился. Похудел едва заметно, но все же. Черты лица стали острее. Может, он болен? Тогда почему молчал? Первое правило — никогда не применять магию на других, если сам едва стоишь на ногах. Иначе можно навредить и себе, и им. Вот и сейчас Леон просто смотрел на нее. Спокойно, безмятежно. Словно изучал каждую черту лица. И почему-то от его взгляда становилось страшно. Так смотрят обреченные, когда уже нечего терять, и никакая суета мира не отвлекает от главного. Леон. Роза не выдержала первой. Что? Муж говорил, словно нехотя. Что с тобой творится? Подожди. Роза перебила прежде, чем он сказал хоть слово. Я вижу, с тобой что-то не так. И не надо лгать. Я не уйду отсюда, пока ты не скажешь, почему чуть не потерял сознание. Ты болен? Нет. Ответ последовал слишком быстро. «Нет, Роза, я здоров, и тебе не о чем волноваться, поэтому просто уходи. Дай мне отдохнуть». «Отдохнуть от чего? ли не верила ни единому слову. «Да, мы проделали сложный ритуал, но раньше это после такого никогда не падал с ног». «А тебе не приходило в голову, что я мог работать сегодня днем?» — прищурился Де Рональд. «Ты в бессрочном отпуске», — напомнила Роза. После того, как избил своего начальника, за ней, кстати, сказанное слово. Или что-то изменилось. Работа — это не только служба. У меня был частный заказ. Ложь. Ты не выходишь из дома. Роза не собиралась сдаваться. Она поднялась и подошла ближе. Леон отпрянул. Снова этот страх. Чего он боится? Что он так пытается скрыть? Какой слепой надо было быть, чтобы не заметить этого раньше? Во что ты вляпался? Леон неожиданно улыбнулся. привлек Розу к себе и усадил на колени. Та собиралась вырваться, но не стала. Вместо этого опустила голову ему на плечо и прислушивалась, как гулко бьется сердце. А может, это и правда случайность? Нет, нельзя позволить ему одурачить ее снова. «Дорогая моя Роза», — заговорил Дернальд, щекоча дыханием уха, «если бы я хотел посвятить тебя в свои планы, я бы уже давно это сделал. Но прости, в этот раз без тебя». Почему? Розалия приподняла голову, вглядываясь в знакомое до дрожи лицо. «Потому что ты ушла», — Леона отвернулся. И Роза никак не могла подобрать название чувства, которое вдруг испытала. Сожаление, стыд. Да, она ушла и не вернулась. Не поняла, не почувствовала, что-то упустила. Была зациклена только на себе, но все еще можно изменить. Или нет? «Если хочешь, я вернусь». Прошептала она, боясь услышать ответ, но он все равно последовал. «Нет». «Почему?» — взмолилась она. «Слишком много почему», — ответил Леон. «Ты ведь уже подала бумаги в канцелярию. Их можно забрать. Роза искала хоть какой-то выход». «Зачем? Чтобы потом ты отнесла их туда снова? Ты сделала выбор, Роза, и я его принял. Поэтому не надо делать вид, что тебе не все равно, что со мной будет». Тебе стало все равно еще месяц назад. Просто ты цепляешься за прошлое. И не моя вина, что этим прошлым был я. Ты говоришь жестокие вещи. Разали почувствовала, как глаза защипали от слез. Хочешь, чтобы я извинилась? Да, он. Я была не права, когда подала на развод. Но и ты тоже виноват. Ты сам меня оттолкнул. И я до сих пор не понимаю, за чего. Мы никогда не были идеальной парой. Но я доверяла тебе и знала. Если что-то случится, ты будешь рядом. Что изменилось?» Все. Роза поднялась на ноги и отошла к окну. От этого разговора хотелось сбежать, но она не имела права. Не сейчас, когда на кону стоит так много. Их брак, а может, что-то гораздо большее. «Ты больше меня не любишь?» спросила она, повернувшись к Леону спиной, чтобы муж не видел слезы. «Люблю», — долетел ответ, «но от развода не откажусь. Ты встретишь другого человека, которого заслуживаешь. Так будет правильно». На смену чая не пришла злость. Да кто он такой, чтобы разговаривать с ней подобным образом? Муж, почти что бывший. Знаешь что, Дерональд? Слезы высохли, и Роза смогла обернуться. Я, конечно, все понимаю, кроме твоего поведения. Пытаясь тебя оправдать, и не получается. А может, дело не во мне? Может, это ты, бездушный сволочь? Может, Леон тихо засмеялся и стал похож на себя прежнего? Тогда ты тем более должна хлопнуть дверью. А ты стоишь. «Разводишь сырость?» «Тебе показалось», — прищурилась его жена. «Просто ответь мне на вопрос, и я уйду. Что с тобой не так?» «Ну, как тебе сказать?» Лен поднялся и шагнул ей навстречу, сокращая расстояние между ними. считая, что сегодня просто не мой день. Как и у братьев Тенвиков. Не их день, определенно. А завтра будет твой?» «Зависит не от меня». Лен улыбался, и Розя стала спокойнее. А теперь ты будешь хорошей девочкой, пойдешь домой. Извини, проводить не могу, хотя очень бы хотелось, только до ворот. Пойдем. Роза хотела было возмутиться или воспротивиться, но вдруг все желание исчезло. Она взяла Леона под руку, как хорошего друга или знакомого, и пошла к двери. Не хочет говорить, не надо. Правда, все равно выплывет, когда они с Ридом найдут убийцу. Почему-то Роза была уверена, что состояние мужа связано именно с этим, но не могла понять, как. Ничего, разберется. И тогда Леона придется ответить на ее вопросы, нравится это ему или нет. Желаю хорошего вечера. Губы Леона шутливо коснулись ее пальцев. И вам не хворать. Роза пристала на цыпочки и поцеловала мужа в губы. Поцелуй вышел неловкий, но ей и этого хватило. Я еще вернусь. То уж надеюсь, Леон замер, чуть не доходя до ворот. Только, пожалуйста, без умирающих мужчин на руках. «Я постараюсь», — пообещала Роза и пошла прочь, уже не видя, каким взглядом провожал ее муж. Экипаж остановился дома Тенвиков. Всю дорогу Рид с замиранием сердца боялся, что брат заговорит или потребует объяснений, но тот не проронил ни слова. Молча спустился со ступеньки экипажа и зашагал к входной двери, так и не заперто после отъезда Рида и Розы. Реди он поплелся следом и чувствовал себя предателем. Это его ошибка чуть не стоила брату жизни. Это его ошибка позволила Карене попасть в их дом. Зачем? Вряд ли избавиться от него, скорее Карена пыталась что-то выведать. А когда ничего не нашла, поняла, что пора уходить. И заодно избавиться от возможной помехи в лице Редиона, руками его же брата. Дом словно стал чужим. Перевернутая мебель, валявшаяся веревкой красноречиво рассказывали о том, что здесь произошло. Нед поморщился и поднял упавший стул. Риду стало страшно. Он никогда не видел брата таким, потерянным, отрешенным, словно из него вытянули всю жизнь. Нет, не молчи», — тихо спросил он. «А что мне тебе сказать?» Натан взял в руки веревку. «Ты ведь все равно не ответишь на мои вопросы. Так не буду и спрашивать». Ридион готов был крушить и ломать все вокруг, лишь бы только нарушить эту затянувшуюся тишину. Он ненавидел себя. Ненавидел за то, что заставил брата страдать. За то, что Карена заморочила ему голову. Нэтан сел на диван и уставился на него. Хотелось провалиться сквозь землю, но Рид заставил себя сохранять спокойствие. Он сел рядом с братом, готовя к чему угодно — к гневу, ярости, обвинениям, но только не к молчанию. «Я все тебе расскажу. Решение далось слишком сложно». «Не желаю слушать», — отвернулся Нэтан. «Хотя мне, конечно, любопытно, что связало тебя с одним из лучших сыщиков страны и его супругой». «Ты знаком с Леоном?» «Лично нет». «Так, видел. Пару раз издалека на работе. Но много слышал. Леонард Дерональд в какой-то степени легенда, потому что однажды распутал дело, которое все считали безнадежным. Тогда из музея похитили реликвии Ладарии. А Дерональду удалось их найти. Это из разряда хорошего. Не меньше было и плохого. Так что ты забыл среди сыщиков, Редион?» «Долгая история. Рид взъерошил без того растрепанные волосы. «Понимаешь, я...» Мы... В общем, я выжил благодаря ему. Когда привязка сорвалась, Дарренальд не дал мне умереть, создав печать. Что создав? Неттан резко развернулся. Печать. Рид понял, что сейчас грянет буря. Потому что Неттан изменился в лице. На мгновение показалось, что он схватит брата за ворот и пару раз приложит обо что-нибудь головой. Но он отдержался. «Это безумие!» — воскликнул он. «Просто безумие. Ничего больше. О чем он думал? Печать — это...» «Ты бы предпочел, чтобы я умер?» — поинтересовался Рид. «Нет. Хорошо, допустим, он поставил печать. С каким условием? Потому что это не тот договор, который можно разорвать по первому требованию. Я должен найти убийцу и его друга». Рид отодвинулся подальше. «Потому что он сам по какой-то причине не может этого сделать». «Да чтоб вам всем провалиться!» — кулак Неттана впечатался в ручку дивана, и та жалобно заскрипела. Он вообще в своем уме. Каким образом убийцу можешь найти ты, если этого не сделал Даренальд? Ну, мы с Розой уже кое-что нашли, только... А Роза-то тут при чем? Она же не сыщик. Если мне не изменяет память супруга Даренальда, член экспертной группы, работает только с уликами. Работала, пока не вышла замуж. Роза считает, что муж что-то от нее скрывает. Рид понял, что лучше уж говорить на чистоту. Сестра Карена была первой жертвой. Я разговаривал с ней, а потом она попросилась к нам на работу. Я подумал, что смогу за ней проследить. А в итоге она чуть тебя не погубила. Нас обоих. Надо привлечь сыщиков, чтобы ее арестовали. Рид понимал, что Нэтан прав. Вот только вряд ли Карена сидит дома и ждет развязки. Наверняка у нее было все спланировано как на случай удачи, так и на случай поражения. Молчишь? Нэтан хмурился. Молчи, молчи. Говорить надо было раньше. «Чем надо было думать, чтобы впутаться в такой регион?» «А кто меня спрашивал?» Не выдержал Рид. «Думаешь, я хотел получить печать и участвовать в расследовании?» «Нет, не хотел. Но сейчас уже поздно отступать. Если за две недели мы не найдем преступника, кто-то умрет». «Умрет, понимаешь? И это будет моя вина». «Глупости. Это будет вина сыщиков, а ты обычно бытовой маг. Рит, вот и занимайся бытовой магией». Поздно. Рид не знал, как донести до брата, что ничего уже не изменить. Да и не хочет он ничего менять. Многое уже сделано. Еще больше предстоит. Отступить сейчас? Ни за что. И сколько бы ни злился Нет, он не сможет запретить брату участвовать в расследовании, потому что Рид уже все для себя решил. Я поговорю с этим Дернальтом. Нет и сжал кулаки. Не надо, поспешил Рид. Лучше помоги. Мы никак не попадем в закрытый отдел архива. А там может быть что-то о ритуале каком ритуале?» Рид колебался. «Но скрывать все и дальше — глупо. Лучше довериться брату. Нэттен работает в президиуме и знает куда больше, чем он сам. Поэтому пришлось рассказывать и о странном ритуале, и о борде немых». Нэтт слушал молча, даже не пытался перебивать. Рид даже задумался, а слушает ли он его. Но стоило произнести последнее слово, как брат заговорил. «Что ж, ты вляпался по самые уши». «Ладно, раз разорвать договор с Дернальдом нельзя, постараемся его выполнить». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Рит. «Завтра же возьму отпуск за свой счет, Ничего, по деньгам перебьемся, Попробуем вместе раскрыть это дело. Я, конечно, не сыщик, но у меня есть доступ ко многим документам. Думаю, тебе это пригодится. Две недели, говоришь?» «Две», — вздохнул Рит. Тогда не стоит терять времени. Дождись меня, утром пойдем в архив. А твоя подружка Роза пусть изучает оттиски. Хорошо, Рид склонил голову. Нэтт, прости меня. Оставь свои извинения на потом. Нэтт поднялся и пошел прочь. А Рид так и остался сидеть на диване. С одной стороны он был рад, что теперь можно надеяться на помощь брата. С другой, боялся вовлекать Нета в дела Дранальта. В конце концов это опасно, но выбора не было. Потому что Нет, все и всегда. Решал сам.